Чтобы при таком обзоре выбраться на улицу и вернуться незамеченным, Уолды Грейву требовалась сказочная удача. Но загвоздка в том, — угрюмо размышлял Страйк, — что даже показания бдительных соседей, которые могли засечь Джерри в два часа ночи, когда тот украдкой подходил к дому с подозрительным объемистым мешком в руках, вряд ли убедят присяжных, что Оуэна Куайна тогда уже не было в живых. Слишком уж большие разногласия вызывало время смерти. Теперь выходило, что у преступника было целых девятнадцать дней. Более чем достаточно, чтобы избавиться от улик. «Куда могли подеваться кишки Куайна?» «Каким способом, — спрашивал себя Страйк, — можно избавиться от полновесных, свежевырезанных человеческих внутренностей? Закопать? Бросить в реку? Вынести вместе с мусором на ближайшую помойку? Сжечь было бы трудновато». Входная дверь дома Уолдегрейвов распахнулась, и по трем ступенькам крыльца спустилась черноволосая женщина с глубокой морщиной на переносицу. Одетая в короткое алое пальто, она явно злилась. «Я давно вас заметила!» — выкрикнула она, идя к страйку, и он узнал в ней Финеллу, жену Уолдегрейва. «Что вам здесь надо? Почему такой интерес к нашему дому?» «Да у меня тут с риэлтором встреча». Не моргнув глазом, сочинил страйк. «Это у вас квартира в цокольном этаже сдается». «Ах, вот оно что!» — такой ответ застал женщину врасплох. «Нет, это через три дома», — указала она в нужную сторону. Хозяйка дома уже собралась извиниться, но передумала. Она прошагала мимо на каблучках-шпильках, совершенно не по погоде, к припаркованному невдалеке Вольво. Страйк успел заметить отросшие седые корни волос. На какой-то миг его обдало дурным запахом изо рта, смешанным с алкогольными парами. Поскольку она могла проследить за ним, глядя в зеркало заднего вида, Страйк похромал в указанную сторону. Убедился, что женщина отъехала, чудом не зацепив стоявший впереди Ситроян. А потом осторожно дошел до конца улицы и свернул в переулок, где сумел рассмотреть поверх стены длинный ряд небольших задних двориков. Во дворе у Олдегрейвов не было ничего примечательного, разве что старый сарай. В дальнем конце неухоженный, с проплешными лужайки, уныло примостился комплект садовой мебели. Похоже, всеми забытый. Разглядывая этот неопрятный участок, Страйк мрачно размышлял, что осмотрел далеко не все. У людей могли быть еще бытовки, земельные наделы, гаражи. Мысленно застонав от перспективы долгой дороги по сырому, мерзлому тротуару, он перебрал в уме разные варианты. Ближе всего была станция метро Кенсингтон олимпия Однако нужный ему переход на линию «Дистрикт» открывали только по выходным. На «Хаммерсмит», где поезда выходили на поверхность, передвигаться было проще, чем на «Бэронс-Корт», поэтому он предпочел более длительную поездку. Как только он дошел до Блайз Роуд, содрогаясь от каждого шага правой ноги, у него зазвонил мобильный. Энстис. «Что ты затеял, Боб?» «В смысле?» — на ходу переспросил Страйк, морщись от резкой боли в колене. «Ты ошиваешься вокруг места преступления?» «Ну и что? Имею право. Ничего противозаконного». «Ты пытался допросить соседа?» «Его никто не заставлял открывать дверь. — заметил Страйк, — и про Куайна я не сказал ни слова. — Послушай, Страйк. Сыщик без малейшего сожаления отметил, что собеседник переключился на обращение по фамилии. Ему никогда не нравилось прозвище, которым наградил его Энстис. — Я же предупреждал, чтобы ты держался подальше от этого дела. — Не получится, Энстис, — будничным тоном ответил Страйк. — Моя клиентка... — Забей на свою клиентку прервал его энстис она вот вот будет переквалифицирована в обвиняемую у нас на нее достаточно фактов Мой тебе совет остерегись ты наживаешь врагов мое дело предупредить считаешь что предупредил сказал страйк открытым текстом ни у кого не повернется язык тебя упрекнуть энстис я не для того тебя предупреждаю чтобы прикрыть свою задницу взорвался тот ***Страйк молча шел вперед, неловко прижимая к уху мобильный. ***После короткой паузы Энстис вновь заговорил. ***— Получены результаты фармакологической экспертизы. ***В крови незначительное количество алкоголя и больше ничего. ***— Ясно. ***— А сегодня, после обеда, кинологи выйдут на Макинг Маршес, чтобы опередить погоду. ***— Говорят, надвигается сильный снегопад. ***— Территория Макинг Маршес, как было известно Страйку, служила крупнейшей мусорной свалкой, куда уродливыми баржами свозились по Темзе бытовые и промышленные отходы со всего Лондона. ***— Вы там думаете, что внутренности были выброшены в мусорный бачок? ***— В большой контейнер. За углом от Телгард Роуд идет капитальный ремонт дома. Вплоть до 8 числа там стояли два контейнера. В такой холод человеческие внутренности могли не привлечь мух. ***— Мы проверили. Весь строительный мусор вывозится в макинг-маршес». «Ну, тогда удачи вам», — сказал Страйк. «Стараюсь сберечь твои силы и время, дружище». «Ага, ценю». Натужно поблагодарив Энстиса за вчерашнее гостеприимство, Страйк отсоединился. Потом сделал остановку и прислонился к стене, чтобы удобнее было набирать номер. Крошечная азиатка с детской коляской, бесшумно семенившая сзади, вынужденно вильнула в сторону, чтобы избежать столкновения. Но ругаться не стала, в отличие от того пассажира в западном Бромптоне. Трость, равно как и паранджа, обеспечивала неприкосновенность. Проходя мимо, женщина робко улыбнулась. Леонора Куайн подошла к телефону только после третьего длинного гудка. «Полицейские черти опять тут отираются», — буркнула она вместо приветствия. «Что им надо?» «Хотят прямо сейчас осмотреть весь дом и сад», — ответила Леонора. «Разве я обязана их впускать?» Страйк колебался. «Наверное, правильнее будет позволить им сделать все, что они считают нужным. Скажите, Леонора...» Он без угрызений совести переключился на армейскую прямоту. «У вас есть адвокат?» «Это еще зачем? Меня пока мест не арестовали». «Думаю, он вам понадобится». Наступила пауза.